Глава 5. Герои славянских богов. Громовержец Перун славился своим грозным нравом. Разгневать его боялись даже остальные боги. Лишь однажды смягчилось сердце Перуна, когда увидел он юную деву Рось, прекрасную дочь князя Днепра. И девушка тоже полюбила отважного бога-воина. И на небе, и на земле слогали легенды об этой необыкновенной божественной страсти. Но недолгим было счастье Перуна и Роси. Востали силы тёмные, захотели захватить весь белый свет. Взял тогда бог войны свои небесные стрелы, надел золотые доспехи и отправился на смертельный бой. Ни на минуту не переставала прекрасная Рось думать о своём возлюбленном, не смыкала она очей ни днём, ни ночью. Но когда вернулся Перун с победой, не застал он своей жены. Выплакала Рось все свои слёзы, отдала за него все свои силы. Вместо любимой встретил Перуна подороший сын. И на мать он был похож, и на отца. Соединились кровь земная и божественная. Может, не зря на Руси могучих богатырей называли сынами Перуна, откуда войны и спорины черпали свою небывалую силу и кому они посвящали свои победы. Наши современники, молодые супруги Ярослава и Лихабор, по былинам и древним сказаниям сумели воссоздать ход церемонии, которую когда-то совершали в каждом славянском доме. Подношение квасного напитка богу Перуну обеспечивало успех в любом начинании, а огонь громовой свечи изгонял из избы всю нечисть. Ведь в пантеоне славянских богов одно из самых почётных мест всегда занимал именно громовержец Перун. Верили славяне, что в бою лучше любых доспехов защитит обережный пояс. Женщины от колa его, произнося особые заклинания, помогали они заручиться поддержкой бога Перуна. Чем крепче нить, тем сильнее связь с родным домом, тем скорее вернётся супруг с поля битвы целым и невредимым. Славяне традиционно были земледельцами и без надобности меч в руки не брали. Но если враг наступал, все как один становились в ряды ополченцев. Во главе войска шли богатыри, могучие, славные воины. Были наглосят, что в далекой древности воин из полин одним ударом мог положить целое вражеское полчище. Кем же были те древние богатыри? Может быть, потомками самих богов? Богатырь Святогор ростом был выше леса, головой облака подпирал. А когда поднимался на ноги, земля начинала сотрясаться, и реки выливались из берегов. Как такое возможно? Былины не оставляют сомнений, Святогор был настоящим великаном. Выковал бог кузнец Святогору его судьбу, а терскал великан свою суженую богатырку из царства Поморского. Толкователи былин полагают, что Святогор и его жена были последними представителями поколения исполинов, живших на земле десятки тысячи лет назад. Золотым веком называет этот период ведическая традиция, общая древнейшая история индоевропейских народов. В одной из былин не справляется Святогор с простым испытанием. Не может великан приподнять с земли сумочку пахаря Микулы Селяниновича. Оказалось, что в сумочке той вся тяга земная. Необизменившиеся ли силы земного притяжения повествует эта русская быль о том, что время гиганта Святогора явно ушло. Последние богатыри, о которых на Руси слагали былины, пересветы ослябе. Их существование подтверждено историческими документами. Вместе с Дмитрием Донским эти витязи сражались на Куликовом поле в 1380 году. Так, может, и остальные богатыри вовсе не вымысел. Значит, жили когда-то среди людей могучие из Палины, воины, считавшие себя потомками богов. В 922 году арабский дипломат Ахмет ибн Фадлан, посетивший берега Волги, написал, что видел там останки гиганта. Рост его 12 локтей, а голова как самый большой котёл. Официальная наука до сих пор отрицает существование в этих районах захоронений великанов. Но местные жители свидетельствуют о том, что когда в руслах рек Волжского бассейна Свияги, Суры, Камы сходила вода, там не раз находили могилы богатырей. Жил на Руси богатырь Алёша Попович. Как исполнилось ему 18 лет, решил он белый свет посмотреть и силушку свою в сражениях испытать. Отправился он в путь, дорожку дозобрёл да в глухие места. Вокруг лес дремучий и болота непроходимые. Встретила Алёшу ведьунья старая, к себе в дом пригласила. Сказания гласят, что много богатырей забредало в эти края. А кому удавалось выжить, потом и поведали миру о старой ведьме или бабе-яге. Устоял Алёша Попович, выдержал все испытания, напоила его баба-яга, накормила, А перед тем, как спать уложить, познакомилась со своей дочерью. Полюбилась Алёша Бавница. Хороша была молодая ведунья, от лица её белого и ста настроенного взгляда не оторвать. Бавница, прекрасная женщина из древнеславянского язычества, обладающая ценным даром очаровывать. На утро подарила Бавница Алёше свой гребень и попросила никогда его не терять. Даже в самом лихом бою защитит он богатыря. Получали богатыри от абавницы ещё один дар волшебный клубочек. Он и верный путь покажет, и от злодеев убережёт. Что это был за странный предмет и почему упоминания о нём так часто встречаются в русских сказках? Исследователи древнерусского фольклора, похоже, разгадали загадку волшебного клубочка. В дохристианской Руси, как и в других древних государствах, могла быть распространена узелковая письменность. Клубочек представлял собой древнюю книгу. Кем были те, кого в сказках называют то опасными колдунями, то добрыми волшебницами? На Руси когда-то существовали целые поселения абавниц. Были эти женщины хранительницами древних знаний, общались с духами леса, умели управлять стихиями, возвращать к жизни и наделять сверхспособностями. Мудрые ведунии абавницы передали славянским женщинам рецепт Цурьи, напитка, который в каждом мужчине пробуждал богатырскую силушку. Хозяйка готовила отвар из вызивок, шелухи снятых зерна мельничными жерновами и собранных в полнолуние трав: зверобоя, душицы и шалфея. Чтобы трава отдала свою целебную силу, на несколько часов напиток отправляли в тёплую печь. Затем его соединяли с парным молоком, добавляли цветочного мёда и меречку топлёного масла. Наконец, женщина бросала в отвар ягоды шиповника, тёрла кусочки самых ароматных яблок и груш и обязательно немного изюма. Суренница должна была забродить. Хранилис надо бь в дубовом бочонке. Каждый вечер жена подносила своему супругу кружку живительной сурьи. В ведах сказано, что напиток этот согревающий, но не дурманящий, он избавлял от всех болезней и возвращал в семью былый лад. Сурьиницей, абавницей поощrivalи богатырей. Знали абавницы, как пробудить богатырскую силушку, знали и как приворожить того, кто им приглянулся. Ранним утром шёл как-то Добрыня Никитич по стольному городу Киеву мимо терема высокого. Услышал богатырь, как рядом голуби воркуют. Повернул голову и случайно заглянул в оконце резное. Увидел он красну девицу. Черпала она из чаши воду студёную и обливала тело своё молодое. Залюбовался Добрыня девицию станом гибким, лицом её белым и румяным, косами русыми, бровями чёрными. Загорелось сердце молодецкое. Потерял с той поры богатырь покой, только о девице и думал. Приворожила его молодая колдунья бавница Маринка Кайдаловна. 3 года он у неё стольничал, 3 года чашничал. Говорят, она-то и загубила могучего богатыря. Не простила Маринка добрыне, что решил наставить её ради Настасьи, дочери Микулы Селяниновича. превратила Маринка Витязя в тура гнедова. Не знал он покоя, скакал по горам и степям, пока не утих гнев абавницы, пока не сняла она колдовское проклятие. С такими женщинами лучше было не ссориться. Традиция привлекать абавниц на княжеское и царское подворье, судя по всему, насчитывала не одно столетие. Долгое время сохранялась она на Руси после принятия христианства. Были на рассказывают о русском богатыре Илье Муромце. Одолела его хворь с малых лет. 33 года и 3 месяца пролежал Илья без движения, пока однажды не случилось с ним чудо. Услышал он голос, который повелел ему подняться и подойти к двери. Словно околдованный, выполнил Илья указание. Предстал перед ним седовласый старец с хитрым прищуром, протянул он чашу с волшебной водицей. Сделал Илья Муромец всего несколько глотков и почувствовал, что появилось в теле его молодом мощь небывалая, забурлила в нём силушка богатырская. Принял Чердодей Илью Муромца в богатырское братство, вручил витязю меч и доспехи. Случай этот на Руси запомнили навека. Никого до Ильиды да и после него в таком возрасте в богатыри не посвящали. Обычно воинскому искусству мальчиков обучали с самого раннего детства. Народная молва на протяжении столетий настойчиво наделяла богатырей невероятными способностями. Они не только обладали огромной физической силой, но и могли без труда обернуться серым волком, ясным соколом или медведем. Неужели богатыри были оборотнями? Или это всего лишь вымысел? В 1030 году первый епископ Новгорода Иоаким составил летопись, в которую внёс сведения о древних славянских правителях. Сыном князя Славина, по данным автора, был Волох, богатырь, побеждавший противников благодаря своей способности превращаться в крокодила и ящера. Сам православный пастор в достоверности этой информации явно не сомневался. На страницах Иоакимовской летописи, документа, который создавался для истории, он фиксировал только проверенные факты. Древнерусские былины называют богатыря обратня Вальгои Всеславиевичем. Превратившись в серого волка, за несколько часов преодолевает он тысячи километров, приняв обличье горностая, пробирается во вражеский тыл. Тело его узкое, зубы острые, луков тугих тетивы он пооткусывал, древки стрел перегрыз. Наши далёкие предки сверхъестественные способности богатыря-оборотня объясняли просто: менять обличье умел и его отец. К примеру, к матери Вольги он явился в обличье змея. Со временем способность менять обличье уже не передаётся от отца к сыну. Богатыри получают её в дар за отвагу, смелость или совершённое ими доброе дело. Отношения с собственными детьми у богатырей складывались не всегда удачно. Архаические былины повествуют о встрече Ильи Муромца с сыном и дочерью Дети к этому времени уже подросли, и сами стали богатырями. Никакого участия в их воспитании былинный герой-богатырь явно не принимал. Главный герой многих былин Илья Муромец оказался ещё и главным героем любовников русского эпоса. Сохранился внушительный список его любовных побед. Илья Муромец соблазнил богатырку Златогорку, поленицу Савишну, а затем и жену Святогора. Все романы, как правило, начинались с поединка. В древности покорить сильную женщину-паляницу можно было лишь одним способом победив её в честном бою. В результате любовных баталий на поверженных ими богатырках женится Дунай Иванович и Добрыня Никитич, а битва Ильи Муромца и Паляницы Савишной заканчивается рождением дочери богатырки. Кем были эти амазонки-воительницы, отважные поленицы из русских былин? Историки нашли немало доказательств тому, что поленицы, как и мужчины-богатыри, были профессиональными военными того времени. Они также воспитывались в закрытых поселениях, жили в теремах, огороженных частоколом. С амазонками, обитавшими на востоке, не раз сталкивались в бою и древнегреческие войны. А хиль и т.с. подобно русским богатырям не смогли устоять перед чарами дев-воительниц. Может быть, легенды разных народов описывают одних и тех же отважных представительниц женского военного ордена. В древней Греции амазонок описывали как самых лучших на земле лучниц, а меткость и полениц слагали легенды славянские племена. Защитанные секунды воительницы выпускали из лука десятки огненных стрел. Главным помощником былинных богатырей было другое оружие меч Кладинец. Именно он не раз защищал от нашествия вражеских полчищ. Даже непрофессиональные воины, такие как Иван Царевич, заполучив меч Кладинец, смогли победить змея Горыныча, Кощея Бессмертного или Соловья-разбойника. Что это было за чудо-оружие и откуда оно появилось? Как удавалось древнерусским богатырям приручать стихии? Какими сверхъестественными способностями они обладали? Если верить былинам и сказкам, витязи умели разговаривать с ветром, управлять огнём, прибегали к помощи воды, дона батюшки или Волги матушки. Одна из древнерусских былин повествует о том, что тяжёлой и долгой была битва Ильи Муромца с идолищем паганым. Одолел злодей витязя, заточил его в подземелье. Опустил тогда Илья свой тяжёлый меч, снял кольчугу железную и припал к матери сырой земле. Обняла она витязя, успокоила, залечила раны его глубокие, отдала ему силу свою материнскую. Возвратила мать сыра земля Илью Муромца к жизни. Снова стал он сильнее медведя бурого, быстрее волка серого. Победил Илья идолище поганое, освободил русь от захватчика. Не раз ещё прибегали богатыри к помощи земли-матушки. Если верить былинам, чтобы восстановить свои растраченные силы в войном порой достаточно было лишь на мгновение припасть к земле. Случайно ли так часто в древнерусском эпосе встречается один и тот же сюжет, или богатыри действительно знали, как воспользоваться этим самым неиссякаемым источником энергии? Какие ещё секреты своей непобедимости успели передать богатыри, и кто сегодня владеет этими великими знаниями? В 1641 году турецкое войско осадило Азов, до этого самовольно, без царского на то указа, захваченный днскими казаками. Ждать помощи не приходилось. Государь предоставил возможность казакам самим разобраться с войском поши Гусей-Надели. Силы были явно не равны. 7000 казаков противостояли 240.000й армии турок. Вместо того, чтобы терпеливо ждать турецких атак, казаки прокладывают тайные подземные ходы в лагерь противника. Ночью они наносят удар. В стане турок невиданные потери. Следующую вылазку казаки совершают, прибегнув к новой хитрости. Они используют камышовый стебель, через который отлично проходит воздух, и с его помощью под водой переплывают реку. Турки снова застигнуты в расплох. Как смогли всего 7000 казаков одолеть огромное турецкое войско? По мнению историка Юрия Круглова, Донские казаки умели пользоваться силой стихий, им помогали земля, вода и огонь. Таких воинов на Дону называли казаками-характерниками. Казаки унаследовали древние знания вятичей, славянского племени, жившего на территории Верхнего Дона. Они ведали, как воспользоваться силой стихий, получить защиту богов. Казаки украшали упряжи своих коней металлическими подвесками, точь в точь повторяя те, что несколько веков назад выковывали в левятиче. Многочисленные блестящие украшения должны были радовать бога Солнца Ярилу, которого славяне считали покровителем молодых воинов. Именно у него было принято просить защиты и поддержки перед своим первым сражением. В древности была такая традиция. В ночь на канун Ивана Купалы, дня летнего солнцестояния, весело и с размахом праздновали славяне свадьбу солнечного бога Ярилы и богини Лады. В начале обряда все здравствовали и чествовали Ладу, богиню любви и плодородия. В деревнях выбирали самую красивую и статную девушку, достойную быть земным воплощением самой Лады, белоликую и золотоволосую, с очами огненными и ланитами румяными. Ланиты щёки. Платье красавицы Лады на тонкой талии перехватывали поясом, вышитым красными нитями, а на голову повязывали ожерелье, украшенное речным жемчугом. Богиня Лада восседала на своём троне и принимала подношения: летние цветы, хлеб, молоко и сметану. Чтобы год выдался урожайным и на злаки, и на браки, вокруг Лады парни и девушки водили хороводы, в песнях восхваляли доброту и щедрость великой славянской богини любви и плодородия. После этого из берёзок, и символа богини Лады, мастерили колесо, поджигали его и катили на воду. Молодой бог Ярило, символ страсти и плодородия, вступал он в союз с Ладой, когда берёзка соединялась с огнём, а потом и с водой. Их любовь становилась праздником возрождения жизни. С этого момента и на земле можно было ждать нового урожая. Символ богини любви, так называемую звезду Лады, в древности использовали не только в мирных, но и в военных целях. Она помогала решить конфликт, не прибегая к силе оружия. Известно, что подвёсками с символикой богини Лады украшал своего коня знаменитый Матвей Платов, атаман Всевеликого войска Донского. Кто знает, может своим необычайным обаянием и везением, он обязан богине любви. Донские казаки умели не только правильно использовать подвески-обереги. У своих предков-язычников они научились ещё и применению гипноза, весьма эффективного метода воздействия на противника. Вспомним в связи с этим умение древних богатырей. В древности метод такого гипнотического воздействия называли хмарным ступором. В былинах и сказаниях часто упоминается о том, как действовали на врагов богатырские очи. Они словно заколдовывали противника, он не мог даже пошевелиться. Феномен тонкого воздействия или бесконтактного боя в 20 веке заинтересовал и учёных. Исследования проводились в Институте мозга имени Бехтерева. Правда, научиться применять на практике хотя бы отдельные элементы бесконтактного боя весьма непросто. Откуда же нашим далёким предкам было известно об этих скрытых возможностях человека, как ему удавалось их активизировать? В середине XIX века на русский север стремились собиратели былин: Александр Григорьев, Павел Рыбаков, Александр Гельфердинг. Оказалось, в великих войнах богатырях, наделённых небывалой силой, а волшебницах и чародейках хорошо помнили народы, проживавшие в районе Печоры и Онеги. Сохранили поморы предания о том, что на Беломостове когда-то жил народ, обладавший невероятными способностями. О некоей чудесной северной стране упоминал в своих трудах выдающийся учёный своего времени Геродот. Именно в его трактате История впервые встречается и название этой страны Гиперборея. Римский автор Плиний Старший в своей Естественной истории сообщает другие подробности. Он пишет, что северная страна находится у самого полярного круга. Она, по словам Плиния, лишена всякого вредного ветра. Не было на земле места, которое могло бы сравниться с райской страной гиперборейцев. Как удавалось гиперборейцам сохранять вечную молодость? Знали на Руси о том, что за морем, за океаном есть чудесный сад, где растут молодильные яблочки? Кто хоть раз отведает тех чудесных плодов, никогда уже не состарится. Прекрасные юные девы прогуливаются по тому чудесному саду, в радости и веселье проводят они свои беззаботные дни. Много русских богатырей отправлялось на север, чтобы достать молодильных яблок, но нелёгким был этот путь, и не всем удавалось вернуться обратно. Что за молодильные яблочки выращивали гиперборейцы? Каким образом они обрачивали время вспять? Возможно, в русских сказках речь идёт вовсе не о спелом яблоке, которое можно съесть и тут же омолодиться. Гипербарейце умере воздействовать на биоэнергетическое поле человека, останавливать процесс биологического старения. Исследователи выдвинули это предположение после того, как в 20 веке впервые были получены снимки ауры человека. Оказалось, что аура молодого здорового человека по форме напоминает яблоко. Секрет вечной молодости гиперборейцев мог заключаться в том, что они умели синхронизировать собственное биополе с энергией земли. Это и было их молодильным яблочком. Умение воздействовать на биополе человека гипноз и даже способность поворачивать время вспять сегодня это уже не кажется сказкой. Наука активно изучает скрытые способности человека. Но откуда у гипербореейцев появились эти знания? Есть версия, что жители северной страны были пришельцами с других планет, представителями древней высокоразвитой цивилизации. В конце 80-х годов прошлого века американский астрофизик Кип Торн научно обосновал возможность практически мгновенного перемещения в пространстве и во времени. Межпространственные коридоры или червячные переходы позволяют достичь любой точки вселенной. Неужели гиперборейцы умели осуществлять такие межгалактические полёты? Металлические застёжки княжеских плащей, фибулы, на Руси в древности украшали на первый взгляд незамысловатым орнаментом, несколькими кружочками разной величины. Значение этого орнамента стало ясно только после того, как люди начали исследовать космос. Оказалось, на фибулах изображено созвездие Плеяд. Передать знания о созвездии Плеяд древним славянам могли потомки гиперборейцев. Они переселились на материк перед тем, как климат на Земле изменился, и Северный полюс покрыл гигантский ледник. Легенду о прибытии с севера князя Яра и его народа сохранила Велесова книга. На новом месте потомки гиперборейцев во главе с князем Яром жили необособленно. Как гласит предание, 12 дочерей Яра вышли замуж за барминов, представителей коренного народа, населявшего север Евразии. Древнерусские былины сохранили немало сведений о людях, обладавших невероятной силой и сверхъестественными способностями. богатырях и поляницах. Может, они и были наследниками высокоразвитой северной цивилизации, её великих знаний и сверхспособностей. Для того, чтобы понять, о чём написано в древнерусских былинах и сказах, понадобилось не одно столетие. Правда о чудесного и необъяснимого в них пока остаётся гораздо больше, чем понятного. Видимо, потому что сами мы ещё не соткали скатерть самобранку, не нашли волшебную палочку, и не добрались до 39 царства, 30 государства.